с которой, как говорили жители столицы, начинались все остальные дороги империи. Тут же, вплотную к Большому императорскому дворцу, и под политическое сердце Константинополя. Флощадь была полна народа, но особенно много здесь было чиновников, которых имперская бюрократия плодила с невероятной быстротой. Свой чиновник был теперь и у Духарева. Его определил к спафарию Логофет для решения возникающих проблем ну и для шпиана же, само собой, звали чиновника Евсеем, но Духарев по совокупности внешних качеств с ходу окрестил его маленьким жадным глистом. Ожидавшие у входа гридни подвели Духареву коня, взяли в кольцо, не столько для охраны, сколько для демонстрации уважения. Затем все отправились в сторону Золотого Рога, на набережной которого, недалеко от главных торговых рядов, располагался собственный дом Духарева. После обеда Сергей вознамерился устроить генеральную ревизию в своей константинопольской миссии. Уж очень большие подозрения вызывал у него пронырливый грек-фессалеец Дорофей. Обед был восхитителен. Из дворца в подарок с Пафарию прислали продовольственные подарки, в том числе пряности, вино и какую-то совершенно особенную рыбу, которую повар Духарева приготовил просто волшебно. Впрочем, вкусная еда не сделала Духарева добрее. Скорее наоборот – Повар обходился недешево и все это время кормил не Духарева, а как раз управляющего его многочисленная вторая жена, три дочери, со старшей из которых Духарев познакомился вчера, брат жены с собственной женой, два племянника, семейство, до вчерашнего дня занимавшее лучшие комнаты здания. «Ой, накосячил ты, мой плешивый друг!» Духарев даже документы не стал изучать. Велел управляющему сесть на маленький табурет, установленный напротив собственного кресла, и, потягивая вино, принялся внимательно разглядывать грека. Тот попытался открыть рот, но Духарев скомандовал: "Заткнись", и продолжал психологический прессинг. Иж как глазки забегали, растерянный управляющий вспотел и порозовел, затем побледнел. Духарев изучал его почти час не проронив при этом ни слова. Не то, чтобы непрерывно сверлял взглядом, под конец вообще на жулика не глядел. Но что фессалийца колотит дрожь, видно было и боковым зрением. Дозрел Дорофей. Духарев кликнул гридни велел грека раздеть и сунуть в подвал, где прежний владелец дома, константинопольский вельможа, казненный Никифором Фок из-за деструктивного образ мыслей, держал не только бочки с вином, но и угодивших к нему в лапы недругов. Сергей понимал, в неправильном поведении управляющего есть и его вина. В отличие от Мышаты, который большую часть времени проводил в империи, Духарев появлялся здесь всего трижды, и последний раз еще при правлении Ярополка. Тем не менее, судьба управляющего была решена. На его примере Духарев намеревался преподать урок всем прочим служащим. Но торопиться не следует. Пусть вороватый фессалеец помаринуется в сыром подвале часиков в двадцать, А там, глядишь, и выложит все сам, без применения варяжского пыточного арсенала. Вечер Духарев посвятил обновлению связей. Посетил торжественный ужин магистра Зинона, данный по случаю Кристин дочери. Вкусно поел, раздал дорогие подарки, в основном меха и янтарные украшения. с приближенными к царственной особе, но предмет настроения во дворце и в столице. Разговор обнадежил. Во дворце мятежников боялись серьезно.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 А вечером Духарев велел привести управляющего. Как и предполагал Сергей, клиент дозрел. Сот в империи продавался и покупался. Стоимость зависела от статуса заказчика и от качества приобретаемой услуги. Очень поспособствовал глист. Приданный Духареву чиновник быстренько порешал все процессуальные дела и украденное лысым фессалитцем имущество вернулось к законному хозяину. Особенно удачной его частью оказался маленький дворец, чьи окна выходили на набережную Мраморного моря. варюга не использовал дворец сам, а сдавал в аренду одному из представителей богатого клана Куркуасов. Духарев не стал выгонять вельможных постояльцев, но договорился, что оставлять за собой право занять дворец на месяц-другой в течение нынешнего лета. Арендаторы не возражали. На лето они и так собирались покинуть город. Если позволит политическая ситуация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 Большая красильня со складом и магазином, командовал который давний знакомец Духарева, новгородец Сычок, очень удачно пристроенный в мужья наследницей он мастерской. По-ромейски Сычок говорил неважно, зато в его преданности Сергей мог не сомневаться. А с делами ромейка управлялась вполне самостоятельно. Хариту Духарев оставил при себе, то есть придомен, не для постели, а для всяких хозяйских дел. Более того, пообещал подыскать приличного жениха. Самоотверженность надо поощрять. А для мужских надобностей Духарев воспользовался массажистками. Крепенький, энергичный, они полностью отвечали его требованиям к походным женам. В субботу Духарев опять общался с Салагофетом Дрома. На сей раз он даже получил некую предварительную информацию о настроении министра. От глиста. Щедрые подарки, которыми Духарев поощрял чиновника за верную службу, были, надо полагать, побольше, чем годовое жалование мелкого бюрократа. Впрочем, Духарев нисколько не сомневался, что глист снабжает информацией и Логофета. Но это было даже на руку, потому что Сергей сгружал глисту только то, что считал нужным. Логофет сообщил, что дроманы уходят обратно в Херсон, вернее, к Днепровскому устью, встречать экспедиционный корпус великого князя. Интересовался, не хочет ли с Пафари Сергей отправиться туда же. С не хотел. Сказал, что плохо переносит морские путешествия. Но едва войско архонта руссов окажется на земле империи, он тотчас к нему присоединится и сделает все, чтобы результат оказаться наилучшим для Августа. На том и порешили. Владимир отныне считался проблемой с Пафария Сергия. Тем более, что и у Логофета было немало других дел. Василий II активно готовился к боевым действиям. Еще бы, ведь главный нынешний злодей Варда Фока во главе могучей армии уверенно приближался к столице. И не просто приближался – решительно склонял к повиновению попадавшиеся на пути города и Латифундии, заодно взимая с причитающегося Василию II монологи. Впрочем, в новостную ленту империи затесалась и условно хорошая новость. Союзники Фока и Склир поссорились. Вернее, Фока взял да и заточил своего бывшего противника, а ныне доброго друга Склира, в темницу, утешив партнера тем, что после победы непременно выпустит и осчастливит. А условно-хорошей ее можно было считать потому, что войско временно изолированного Фоки без зазрения совести присоединил к собственному. Тем временем духаревские приказчики из Ромеев времени даром не теряли и пристроили, вернее распределили между жаждущими оптовиками драгоценные северные товары. В основном по бартеру. Прибыль ожидалась грандиозной, особенно учитывая копеечную доставку.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 И верные люди позаботятся, чтобы товар, опережая всех прочих торговцев, отправился еще дальше на север. Или на запад. Или, как конъюнктура рынка подскажет, будет обменен здесь же, в Киеве, на лучшие меха, моржевую кости и прочие дары природы богатой Руси, чтобы отправиться дальше, на юг, уже под вкладом Дуфаревского торгового дома. Система должна работать непрерывно и безостановочно, выбирая самые эффективные схемы и самые доходные предположения –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 И не за пару месяцев, а минимум за полгода. И ценники в каждом государстве для своих одни, для чужих совсем другие. И таможенные сборы не недетские. И упомянутые выше пиратки. И разбойнички-вымогатели. Но все равно те, кто готовы рисковать деньгами и шкурой, в случае успеха богатеют стремительно. Если выживут.